Глава 9, «Я же вам говорил об этом, а вы не поверили!» Олег со всем своим заурядным актерским мастерством трагически опустил руки и понурил голову в глубокой печали. Высокие и низкие задумались, молча обменявшись взглядами. На голограмме демонессы, прощаясь, притронулись друг к другу, заменявшими руки эманациями, обмениваясь энергией. Быстрее шевеликопытами сейчас сбегут! выкрикнул азартный двор, толкая в бок товарища, уже лихорадочно закрывающего один портал и формирующего другой. У меня отсюда не сбежишь! Риалнар наконец влил из ладони импульс в пространство перед собой и раскрыл бутон перехода. Никого не дожидаясь, гном с криками Держи, темных тварей! прыгнул туда, как гепард. Следом, раскручивая в руках приличную ледяную сферу, вошел конструктор. Беркутова оставалось последним покинуть негостеприимный карцер и предоставить лавры поимки врагов нетерпеливым магам. Чуждые своей физической сущностью человеческому разуму девицы, немного напуганные внезапным появлением гранд-магистров, быстро оправились и разом ударили по ним ментальными хлыстами. Эти темные всплески мог заметить лишь Олег со своим модифицированным зрением, но не светлые маги. Элирусы рус и Гнатех как вбежали, так и полегли на полу парализованными, раскинув руки и ноги в неестественной позе, покрывшись инеем от своего же упавшего ледяного закла. «Беги, Сидингель, я смогу их еще немного подержать!» — крикнула старшая, а вторая немедленно трансгрессировала в неизвестном направлении. В этот момент на сцену вышел землянин и собрал все сливки победы над непобедимым противником. Не напрягаясь, он отбил следующий удар ментального хлыста энергощитом на левой руке, попутно обжигая и парализуя обратным выпадом его владелицу. Затем создал правой из серебристых нитей магический кокон, куда затянул аморфную некромонгершу, часто заматывая ее силовыми канатами как шпульку, зажатую во вращающемся шпинделе. Дезориентированная демонесса сразу же обессилила, перестала подавлять сознание прибывших и приняла физическую форму прелестной девушки, пытавшейся стыдливо прикрыть наготу. Закончив пеленать, человек проверил наличие пульса лежащих без движения коллег. Они были в полном порядке и даже в сознании, но по каким-то причинам не проявляли активности, притворяясь мертвыми. Пожав плечами, Беркутов посчитал этот факт малозначительным для себя и направил заполненные маной кисти рук на темного врага. Дав задание на ниту подстраховать, приготовился зачитывать заклинание развеивания. «Олег, пожалуйста, не убивай меня!» раздался нежный, где-то знакомый голос. «Я осталась только из-за тебя, потому что ты мне очень нравишься. Я полюбила тебя с первого взгляда и готова забыть обо всем на свете!» Обнаружена попытка манипулирования сознанием через канал физиологической сексуальной потребности. Доступ заблокирован. Симбионт был на чеку. «Прощайте, ненасытные красавицы! И свободная сладострастная райская жизнь командировочного мужчины сверхчеловеку теперь не до интрижек с вами!» Между тем красотка не сдавалась и продолжала усыплять бдительность. «Давай убежим вместе куда-нибудь на край галактики!» где нас никто не найдет, и будем там жить вдвоем. Пожелаешь, и я приму форму твоего вида, или любую другую, какой захочешь меня видеть. Нарожаю тебе детей, они будут вылитые земляне, все в папу. Мы будем счастливы, ты и я». Ласковый голос растекался густым и липким медом, в который раньше бы наш герой угодил с головой, не задумываясь. Но теперь... «Ты несешь угрозу нашему миру!» Строго и с достоинством, как отрезал, ответил полковник. «Твои слова — это сплошная ложь. Из-за демонов галактика потеряла очень много разумных существ. Приготовься проститься со своей темной жизнью и ты!» «Нет, глупый, подумай, что ты делаешь. Ты же хочешь быть счастливым, чтобы рядом была любящая женщина. Мне прозрачны твои мысли, я дам все это. А на этих взбалмошных жадных стариков не обращай внимания. Они тебе больше ничего не сделают и никому не расскажут. Я заберу у них ману» и переброшу нас в райское место. Только освободи меня». Димонесса на миг сверкнула глазами тем ярким светом, какой обычно они излучают в метаформе питона, гипнотизируя существ. Снова обнаружена отчаянная попытка пробить ментальный барьер. Такое ощущение, что нас пытаются морально изнасиловать, впихивая в сознание твердый и толстый щуп. Поделился аналогией восприятия ментальной атаки впечатлительный помощник насмотревшийся земных фильмов для взрослых. «Даже не пытайся, и перестань проникать в мой разум, это тебе не поможет. Моя жалость к таким, как пытаешься представить себя ты, оставила меня, когда я потерял близких меня существ. Пощады не будет, умри!» Олег сконцентрировался, но тут головы подняли замершие соратники». «Остановись, охотник на демонов! Оставь некромонгершу для опытов! Я только сейчас понял, что она нужна мне! Такой мощный менталист способен осуществить мои планы по управлению колонией с ассимилированными жителями!» Ученый под угрозой потери ценного образца представителя другой галактики забыл про свой план не привлекать к себе внимания мощного мозготраха. «Так вы остались живы? Я думал, раз так долго не шевелитесь после снятия контроля!» Она сожгла вам мозг. Мужчина притворился, что сильно удивлен. Мы давно уже в сознании. ниты не дали нам окочудиться, Просто хотели узнать, как ты поступишь. И ты нас не разочаровал. Теперь мы тебе доверяем. Эльф поднялся с пола, подавая руку нервно трясущему головой контуженному гному. Спасибо на добром слове, но оставить ее в живых — это навлечь на всех нас большие беды. Землянин справедливо посчитал что темная тварь перешла на опосредованное воздействие на него через неспособных защитить мозг магов. «Наверное, я неправильно изъяснился, дорогой пришелец. Мне ее жизнь не нужна. Просто дай снять с нее слепок всех аур и оцифровать. А дальше можешь делать, что пожелаешь. Топить, сжигать или вешать. Мне без разницы». реонар скрестил руки на груди и выжидающе уставился своим немигающим взглядом. «А что ты будешь делать с этим слепком?» Вряд ли, по мнению человека, девушка пошла бы на подобный исход. Поэтому инициатива все же исходила из разума самого конструктора. «У меня есть несколько разработок, в которых требуется надежный ИИ на базе сущности мощного менталиста, который мог бы осуществлять ментальную связь на большом пространстве с немалым количеством колонистов и устройств. Такие своеобразные межзвездные буйки космической коммуникации и управления». Воодушевленно рассказывал старец об очередном научном прорыве. «Маяки» внезапно пришло на ум удивленному полковнику, сопоставившему их с обелисками в будущем. «Вот-вот, хорошее название. Пусть будут божественные маяки», — ухватился Эльрус. «Я помещу ее программную модель в специальный магический монолит и свяжу с ядром планеты для вечной подпитки энергии». Контроль над ее процессом поведения возьмет на себя программный регулятор. Сбежать уже никуда не сможет. Зато мы получим огромную пользу. Эти маяки соединят всех носителей наноколонии в одну галактическую сеть. Ты одолжишь мне ее ненадолго живой?» Старец так выразительно умоляюще взглянул на землянина, что тот решил пойти навстречу, посчитав риск минимальным. «Я бы сказал, что это плохая идея». «Но отказать ради осуществления дела всего вашего будущего не могу», и сложил руки на груди, впитывая обратно заряд. В этот момент в каюту вслед за выбитой дверью ворвалось четверо следователей в сопровождении десятка кибернетических солдат. Не заметив за спинами присутствующих Беркутова, Дворф уже с порога криками и командами поднял шум и суету, наоравшись, перешел к сбивчивому докладу конструктору, местами переходя на грубый тон. «Ваше мудрейчество, что вы тут делаете, когда нам срочно нужна ваша помощь? Самохаб сбежал из карцера, прихватив в заложниках одну свидетельницу. Мы же предлагали казнить его немедленно, на месте, а вы настаивали на своем. Кто был прав? Вы безалаберно относитесь к безопасности. Теперь он ушел через заблокированный пушечный порт». Тут заметил выглядывающего Олега из-за спины главы и машущего рукой. Сначала подавился словами, а потом заорал. «Вот он, гад! Живым не брать! Немедленно казнить на месте за попытку к бегству!» Набежавшая охрана, размахивая холодным оружием в виде алебард, недолго думая рванула к Беркутову мимо отцов командиров, опешивших от проявления рьяной инициативы дознавателей. Полковник не стал дожидаться, когда его зарубят на куски и материализовал в руках свой надежный шест-ломик, выдвинув его концы в разные стороны на пару метров. Насевшие на него противники были не из робкого десятка. Опытные вояки, к тому же усиленные металлическими имплантами. «Назад, безмозглые пустобрехи! Этот чародей наш гость! Если с него упадет хотя бы волосок, клянусь молотом Бракмалора! Я вобью вам всем челюсти в глотки, потом придется заказывать импланты из металла!» Тут после оглушения очнулся Энаарт и заорал на распоясавшихся ратников планы человека не входило портить отношения с командой корабельных защитников. Поэтому он старался не бить по живым частям не слушавшихся команд почтенного огнома киборгов а ломать исключительно неживые. Крутя финты и уворачиваясь от встречных выпадов и взмахов, успел за первые секунды боя таким образом стреножить пятерых бойцов. Менталист, осознав, что стражи ему не подчиняются, вложив свои силы в ментальный удар, Повалил конвоиров вместе с неразлучной четверкой на пол. «Полежите пока с головной болью, жестянки! постыньте! Правильный двор склонился над неправильным и слегка толкнул его носком рифленого ботинка. Реалнар же, всецело занятый пленницей, даже не удостоил гаремы к словам, лишь показал большой палец товарищу и произнес. Отлично, Нард!» «Мне как раз требовался такой твердый, с железным характером заместитель по административной части. Считай, что это должность твоя». «Ох, зря не так. Квартер оказался очень злопамятный и никогда не простит им этого унижения», — навел справки в своей памяти и скинь. «Но ему вынесли смертный приговор. Он виновен в гибели колонии в кластере Д-16. Вы же сами пострадали от его рук». Репя возмутился серый Товис Дженокс, немного лучше остальных сопротивлявшийся проникновению в разум. «Запомни на будущее, Габлейд, а также и вы остальные. Вы, бездари и нули, не смогли распознать, кто тут враг, а кто друг. Теперь ваше дело бычачье, мычать, когда скажут. Как ваш мудрый глава Алнар решит поступить, так тому и быть. Нет у вас права тут рты разевать». «Навязывая свои советы, и тем более оспаривать его волю!» Новый зам захотел еще преподать урок насильного подчинения, но потом передумал. «А теперь девочки быстро встали и прибрались за собой! Вон и этих холоков, не умеющих владеть оружием, заберите и подлечите в лазарете!» Лязгая металлическими сочленениями, поврежденными в стычке, войны, покряхтывая и прихрамывая, удалились. Только четверка, в будущем ставшая единым существом-императором тех наборгов, на прощание одарила оставшихся в каюте злыми и сподлобия прищуренными взглядами. Реолнару было все равно, он, как ученый, летал в облаках своих мыслей, обдумывая новую идею. Отважный Наарт презрительно сплюнул им в догонку, Лишь Беркутов внешне никак не отреагировал на разыгрывающуюся сцену будущего раскола.